Глава 19. Не очень приятный сюрприз. «Лиза, это наркотик. Очень тяжелый и запрещенный. Откуда у тебя эти конфеты?» на Ваэндис угостила», — прошептала я, прикрывая глаза. Осознание приходило медленно. «Вот как она держит при себе своих девочек. Вот отчего они все такие веселые и жизнерадостные». Вот почему она не стала на меня давить. Решила, что я сама к ней приду за новой дозой. И теперь стало понятно, с чего бы я внезапно начала рисовать, на ходу сочинять стихи и лихо читать на архаичном велирианском. Видимо, мозг работал на пределе, плавая в озере эндорфинов. «Иди выплюнь и прополощи рот», — распорядился мэр, отпуская меня из объятий. «Мы идем искать целителя» а потом зайдем в городскую службу правопорядка, чтобы написать заявление. Когда ты ела их последний раз?» Мысли не повиноваться даже не возникло. «Вчера утром две штуки», — ответила я уже из ванной, прополоскав рот и почистив зубы. «Когда она тебе их отдала?» «Она не отдавала, прислала с курьером», — ответила я. «Мэр, насколько все плохо?» «Не особо хорошо, но я не целитель, чтобы сказать точно. Дзьюкова бездна, у тебя еще и трансформация не закончилась». «И что это значит?» — жалобно спросила я, возвратившись в комнату. «Понятия не имею. Все еще считаешь, что ты среднестатистически везучая?» Мэйр снова сгреб меня в охапку и прижал к себе, несколько минут безмолвно глядя в окно с напряженным лицом. Вот теперь я струсила по-настоящему. «Что нам теперь делать?» Голос звучал испуганно и жалко. «Сначала целитель, потом все остальное. Одевайся потеплее, там дождь». «Может, ты один за ним сходишь?» Неуверенно предложила я. «Вот уж нет, ни на минуту тебя больше не оставлю, тем более, что в ближайшее время доверять твоим суждениям не стоит. Как только начнется ломка, ты будешь сама не своя». «Пойдем, времени у нас немного». «Ломка? Ломка? Ты серьезно?» «Серьезнее некуда. Ничего, Лиза, мы прорвемся, я буду рядом. Одевайся и возьми с собой документы». Одежда валилась из рук, пальцы не слушались. Мэр помог собраться и обуться, заботливо застегивая на мне пуговицы, как на маленьком ребенке. Я почувствовала себя совершенно разбитой и опустошенной. Слово «ломка» пугало да икоты, а за последние дни на мою долю выпало столько боли и испытаний, что никаких сил больше не осталось. Серьезно, я подошла к самому пределу. Шаккой полечу в бездну сломанной куклой. Ближайший целительский кабинет оказался всего в двух кварталах, но моросил противной дождь, и все казалось серым и убогим настолько, что даже противно было наступать на тротуар. Мэйр держал меня за руку, и я плелась за ним следом. Во рту стоял привкус горечи, настроение стремительно падало, словно капля дождя, торопливо летящая с небес на землю, чтобы разбиться. В небольшой приемной было пусто, но кабинет оказался занят, из-за двери слышались детские крики и плач, прерываемые то звонким женским голосом, то убаюкивающим спокойным мужским. Светлые стены давили, а сидящий за секретарской стойкой парень в отутюженной рубашке выглядел враждебно. Он несколько раз прошелся выразительным взглядом по руке мэра, что теперь лежало у меня на талии, и в конце концов захотелось наорать на него, чтобы занимался своими делами и перестал на нас пялиться. Несвойственное мне раздражение все росло и росло, и вскоре перекинулась секретаря на мэра, ведь это из-за его желания жениться на принцессе я оказалась по гланды в этом дерьме. А еще он отобрал конфету, а коробку засунул в рюкзак и собирался отдать на экспертизу в городскую службу правопорядка. И это почему-то тоже злило. Мэр уловил мое настроение и вопросительно заглянул в глаза. «Уже плохо?» Нет пока просто все бесит. — Это, наверное, нормально. Крепись. — Вот только банальных советов не хватало, а то я не знаю, чем заняться. Лучше бы за собой последил. Доктор принял нас примерно через четверть часа, когда вся небольшая приемная уже была изучена вдоль и поперек, и пять дурацких кожаных кресел для ожидающих, и кривой столик со сколом на столешнице, и лежащий на ней потрепанный журнал, Выглядевший так, будто им по очереди подтиралась футбольная команда. Мерзкий журнал с засаленной обложкой. И какое лечение может предложить целитель, держащий в приемный рассадник сразу всех возможных бактерий? И не зря я сомневалась в компетенции местного искулапа. Стоило ему выйти из двери, как сразу стало очевидно, что он просто бесполезный седобородый идиот с носом картошкой и наверняка фальшивым сыквином на лбу. «Да кто за него пошел бы?» «Давай уйдем», — потянула я мэра на выход. «Нет, Лиза, нам нужна консультация», — возразил он, а когда я попыталась уйти сама, подхватил меня под мягкое место и внес внутрь. Дверь кабинета захлопнулась. Внутри пахла детская отрыжка и профнепригодностью. Мэр поставил меня на пол, но держал крепко, чтобы не сбежала. «На что жалуетесь?» С интересом спросил эскулаб, одетый в серое подобие медицинского костюма. Лизе подарили конфеты, содержащие лиф, но она не знала запаха и не заподозрила подвоха. Съела восемь штук, две из них вчера утром. Остатки я отобрал, и с тех пор она сердится. Врач аж крякнул от изумления, переведя на меня сочувственный взгляд. Пока я в красках обдумывала, куда и как он может засунуть свое сочувствие, мэр успел добавить подробности. «Хм...» — задумчиво проговорил Искулап. И замолчал. Каким-то образом молчание бесило даже сильнее, чем глупые вопросы, что он задавал мэру. Бывший теперь тоже бесил неимоверно, хотя и видно было, что он старается. И это старание бесило еще мощнее. «Вы пара?» — спросил, наконец, доктор. «А может, вы лучше будете задавать вопросы, относящиеся к делу, а не лезть в мою личную жизнь?» — зло прошипела я. «Да, мы пара», — спокойно ответил мэр. «Ничего мы не пара, а этот проходимец...» Я пихнула бывшего жениха локтем в бок. «Только ищет повода свалить в туман, когда он нужен». «Мы пара с богатой историей». Невозмутимо добавил мэр и прижал меня к себе теснее. А вообще у Лизы прекрасный характер, никогда ее такой не видел раньше». «Да мы даже не знакомы толком!» — разъярилась я. «Откуда тебе хоть что-то знать о моем характере? Разве что опять напридумываешь себе всякой чуши, а потом я окажусь в ней виновата! Дебил!» Выплюнув последнее слово, я вдруг замерла в неуверенности. В кабинете повисла тишина. «Прогрессирует», — сочувственно кивнул доктор. «Но это ничего. Лучше так, чем от боли мучиться. Смотрите, вмешиваться я пока не стану. Вы в состоянии подпитывать ее самостоятельно. Выдам вам порошок. Нужно разбавлять по десертной ложке на стакан воды, а пить не меньше десяти стаканов в день. Это поможет вывести льв из организма побыстрее». Если что, вот моя карточка, пишите, я приду. Либо присылайте посыльного, если потребуется срочный визит. В целом, если последний прием лифа был сутки назад, а пациентка у нас пока на ногах, не бредит и просто сердится, то могу предположить, что дело обстоит не так уж плохо. Эскулаб задумчиво осмотрел меня и продолжил. Рекомендую вам как можно скорее закончить все срочные дела и к вечеру быть дома. Подготовить десяток комплектов чистого постельного белья, так как она будет сильно потеть, а также обильное теплое питье и книги. Пациенты неплохо утешаются чтением. Естественно, сама она читать не сможет, читать ей будете вслух. Выберите что-то интересное. Первую порцию сорбента примите уже сейчас, и вообще я бы предпочел Кону госпитализировать. У нас отличные частные палаты повышенной комфортности, Так она будет под присмотром. Состояние, конечно, не критическое, но это пока. Мы не знаем, как именно будут события развиваться. Лучше, как говорится, перебдеть». «Вы сказали, что юную кону зовут Лизой?» «Да», — кивнул мэр. «Лиза, вы меня понимаете?» «Да», — тихо ответил я. «Вам сейчас придется очень нелегко». Даже если вы будете очень стараться, сдержать себя, скорее всего, не получится. Но ни в коем случае не стоит этого стыдиться. Это отсутствие наркотика в организме так влияет на ваше поведение. Мне нужно будет немного вашей крови для анализа и фрагмент конфеты, чтобы понять, насколько сильно вы пострадали и какое количество лифа приняли. Было бы здорово, если бы вы сдали анализ добровольно. Посодействуйте мне. — Да, — ответила я, стягивая плащ. — Вот и прекрасно. Пока доктор возился со взятием анализа, мэр успел написать и отправить несколько записок. Злость немного отступила и стала стыдно за свое поведение. — Вот и все. Результаты я пришлю вам в шкатулку. Доктор протянул руку и получил от мэра его почтовую карточку. — Я также буду регулярно справляться с состоянием иконы Лизы, «Если вы не ответите в течение нескольких часов, то наведаюсь к вам самостоятельно. Пожалуйста, запишите ваш адрес вот тут и подумайте над госпитализацией». «Я ненавижу больницы!» — непроизвольно вырвалось у меня. Яркие воспоминания об унылой больничной палате, мигающей люминесцентной лампе издохших сдохших в ней мухах, казенных занавесках и том неуловимом, но таком четком духе умирания — Вызывали отрыбь и отвращение. «Подготовьте палату, мы вернемся через несколько часов, только вещи захватим. Еще хочу успеть написать заявление в службу правопорядка». «Ты не можешь решать самостоятельно, ложиться мне в больницу или нет!» — воскликнула я. «Мы это обсудим», — уверенно ответил мэр, а затем обратился к доктору. «Палату все-таки подготовьте». «Это хорошее решение». Закивал тот, явно уже подсчитывая доходы от сдачи в аренду своей комфортабельной палаты по заоблачной цене. «Как вы понимаете, я со своей стороны тоже обязан уведомиться скорее и предоставить исчерпывающую информацию по этому случаю. Так что лучше вам с заявлением не оттягивать, чтобы не выглядело, будто вы укрываете информацию». Лицо доктора при этом стало серьезным и строгим. «Я и не собирался». «Вот ты прекрасна!» Фальшиво улыбнулся из кулап и принялся смешивать порошки. Закончив, размешал щепотку в стакане с водой и протянул мне. «Пейте». Естественно, эта бурда была мерзостной на вкус, запах и даже цвет. Вероятно, есть прямая корреляция между отвратительностью лекарства и его эффективностью. При таком раскладе поданная мне микстура была просто недосягаемо действенна. «Спасибо», — поблагодарил мэр, пока я корчилась, глотая эту бурту и одновременно прицеливаясь, чтобы в случае чего блевать прямо на противного эскулапа, который заставил меня это пить. «Оплатить прием вы можете у секретаря. Желаю вам удачи. Кор, подпитывайте вашу подругу как можно чаще и давайте сорбент. Это важно. До скорой встречи». Пока мэр рассчитывался, я распахнула дверь и вышла на крыльцо. На улице непогода словно нарочно разгулялась. Дождь зарядил уже не на шутку, но плащ не давал промокнуть, пусть по нему и текли ледяной воды. «Не хочу ложиться в больницу!» Воинственно посмотрела я на мэйра, стоило ему присоединиться. «Лиза, ненаглядная моя, в этом вопросе решение принимаю я», ответил этот самонадеянный гадкий нахал. Потому что сейчас твое здоровье важнее твоих желаний, а твои желания продиктованы обстоятельствами. Ты можешь ненавидеть меня больницу и всех местных докторов, но я тебя туда все равно отведу или отнесу вечером. прости родная Ты же сказал, что мы это обсудим, возмутилась я, и мы обсуждаем Ты мне не муж и не жене, чтобы вот так распоряжаться. Упрекнула я, заново раздражаясь. «Хорошо. Твои варианты. Остаться в отеле? А если тебе станет плохо? На кого ты будешь рассчитывать? На портье? На швейцара? На меня? Ты сама сказала, что мне больше не доверяешь. В больнице тебе хотя бы не дадут умереть и постараются облегчить страдания. Так что лучше не трать силы на бесполезные споры, а придумай для меня какое-нибудь новое обзывательство». Оригинальнее, подмигнул мэр. «Конечно, он был прав, но это злило, домушек да мушек в глазах. Пришлось сделать несколько глубоких вдохов, чтобы немного успокоиться и обрести хоть какое-то подобие равновесия. Прости, что я назвала тебя дебилом», — тихо проговорила я. «Ничего, во-первых, это не так уж не заслужено, а во-вторых, тебе сейчас можно. Только сильно не привыкай». «В обычной жизни я предпочту что-то более ласковое». «Дебилушка!» — фыркнула я. Мэр расхохотался, а потом ускорил шаг, потянув меня за собой. «Как же я по тебе скучал, Лиза! Ты даже, когда злишься, самая чудесная!» «Вот и пойми этих мужиков. Точно дебил, еще и мокрый. А мокрые дебилы меня всегда сильнее бесили, чем сухие». Городская служба защиты и правопорядка встретила нас познавшим всю бренность бытия мужиком на крыльце. Он был одет в пёструю веселенькой расцветки униформу, но лицо его было мрачнее туч над нашими головами. Чуть прикрыв красноватые веки, он безучастно наблюдал за прохожими на улице. Сыскарь? Он вызывал сочувственное раздражение или раздражённое сочувствие, одно из двух. И такой будет расследовать моё дело. Да ему же на все плевать. К счастью, служащие внутри большого парадного здания оказались куда более дружелюбными и вовлеченными в свою работу. «Нам необходимо сообщить о случае распространения Лифа. обратился к одному из них мэр. «Кто может принять у нас заявление? Это срочно». Лифа? Конечно, отдел по борьбе с незаконным оборотом запрещенных магических веществ в третий этаж». На входе в отделение сидит секретарь, он подскажет, в какой кабинет обратиться. Напутствовал нас парень в такой же нелепой цветастой униформе. «Мэр, почему они так странно одеты?» Город Файмарк не принадлежит ни к одному из кланов, поэтому госслужащие не могут носить обычные клановые цвета. Серую униформу носят сотрудники воздушного пути. Так что остается только цветное чтобы подчеркнуть, что в свободном городе принимают все кланы. «Просто выглядит по-клоунски», клонски тихо сказала я, убедившись, что нас никто не слышит. «Это ты зря. На службу сюда берут только лучших. У них и продвижение по списку ускоренное». «Почему же ты предпочел военные набеги, а не работу в сыске?» «Потому что не очень люблю формализм, военным положена отставка после заключения брака». «В отличие от соскорей», — ответил мэр. «Для них это жизненное призвание». «Мы как раз поднялись на третий этаж, а я запыхалась и от плевого усилия покрылась липкой испариной. Вот черт!» «Хочешь, понесу», — участливо предложил мэр, заметив проступивший на лбу пот и учащенное дыхание. «Себя понеси», — насупилась я в ответ. Нас приняли почти сразу, и первое, что сделал мой сопровождающий, попросил стакан воды. Степенно размешал в нем порошок, а потом протянул мне. «Пей». Подавив желание выплеснуть мерзкое лекарство ему в лицо, взяла стакан в руки. И удивилась тому, что пальцы дрожат. Сидящий напротив молодой усатый сыскарь в петушином наряде это тоже заметил. Как и второй, совсем юный что устроился за соседним столом и старательно переписывал данные с наших документов. Рассказывать, а вернее даже докладывать, начал мэр. «Лиза, также известная как Лалиса Гленвайская, моя невеста. Но между нами произошла размолвка по моей вине, и в результате она улетела в Файмарк на последнем дирижабле сразу после катастрофы. Пока я пытался добраться сюда морем, Лиза находилась здесь в одиночестве несколько дней и попала в неприятности». Ее новая знакомая, как ее звали, Ваендис, обернулся он ко мне, и я кивнула в ответ. Кона воендис передала Лизе конфеты, содержащие лив. Лиза успела съесть восемь из десяти. Этим утром я прибыл в Файмарк на дирижабле, добрался до Лизы и почувствовал запах, когда она при мне пыталась съесть одну из конфет. Остановил, отвел к целитию. Получил рекомендации и привел Лизу сюда, пока она в состоянии отвечать на вопросы. Имейте в виду, что последний раз Лиев она принимала прошлым утром, так что настроение у нее очень плохое и ответы могут быть резкими. Всю ответственность за сказанное и сделанное я заранее беру на себя». Желание швырнуть в Мэйера стакан достигло критической отметки. «Кем он меня выставляет? Недееспособный?» Ну так пусть умоется этой кисло-солено-сладкой горькой дрянью, а потом еще и ответственность на себя за это возьмет. Выдохнув несколько раз, осилила половину стакана и решила, что пусть меня стошнит на мэра. Вот честно, ни совесть, ни стеснительность мучить не будут, а этот гад заслужил. Конного Яндис, вам передала конфеты она сама? подобрался с Искарь и вперился взглядом в мое лицо. «Прошу вас, расскажите во всех подробностях, не упуская никаких деталей». Я рассказала с мстительным удовольствием, сделав упор на том, насколько хорош собой, мило учтив был артефактор Вингьяр, спасший меня с коней сидрома. Мэр слушал с каменным лицом, а служащий в попугайчьей униформе даже сочувственно на него взглянул в какой-то момент. А вот про Рьена расспросил очень подробно, как и про саму воендес. «Получается, что сама лично она вам конфеты не передавала, не упоминала, не просила их съесть». Разочарованно уточнился Скарь, когда я закончила рассказ. «Нет, но... Разве это мог быть кто-то еще? Я же ни с кем тут не знакома». «Да, но это не доказательство». Под золотой дом мы копаем давно, но безуспешно. Воендис очень осторожна и умна, основание устроить там обыск у нас никогда не появлялось. И даже ваша история на такое основание не тянет», — заключил он. «Но это точно она», — растерянно прошептала я, — «больше просто некому». «Мы займемся этим делом. Запишите вот тут ваши контактные данные и обязательно заведите почтовую шкатулку». «Личную карточку в отдел пусть пришлет артефактор, он знает процедуру». «И да, пожалуйста, сдайте остатки конфет на экспертизу». «Конечно». Мэйр выложил требуемое на стол. «Кор Дарлигур, если Конова-Эндис попытается связаться с Коной Гленвайской, прошу вас не препятствовать, а незамедлительно сообщить нам». «Безусловно». «Если получится, я постараюсь скрыть свое присутствие и при необходимости выступить свидетелем. Одна мысль, что это воендес держит несколько велерианок в наркотическом плену...» «Понимаю вас, но эмоции тут неуместно оборвал искарь Коно воендес очень прозорливый и крайне аккуратно, поэтому золотой дом стоит и по сей день». Я, конечно, слышал о нем, но не знал, как зовут его хозяйку. «Одиозное место», — пробормотал мэр и сочувственно посмотрел на меня. «У вас есть другие вопросы? Нам желательно успеть купить шкатулку, сходить на почту и добраться до клиники, прежде чем Лизе станет плохо. Не буду вас задерживать, мне только нужны ваши подписи на протоколе. И да, не забудьте свои документы». Мэр пробежал бумаги глазами и поставил свою размашистую подпись. Я читать не стала и просто расписалась рядом. Нет большого доверия, просто сил уже ни на что не осталось, а тошнотная микстура подкатывала к горлу. — Лиза? — вопросительно посмотрел на меня мэр, когда мы вышли из кабинета. — Как самочувствие? — Почти такое же поганое, как обстоятельства. — Все будет хорошо, мы со всем разберемся. Пойдем купим тебе шкатулку, я видел по пути лавку артефактора. Хочу купить шкатулку только у Винга, капризно ответила я. Он так сильно мне помог, а это самое малое, что можно сделать в ответ. Хорошо, не стал спорить мэр. Ты знаешь адрес? Нет, с мстительным удовольствием ответила я. А фамилию хотя бы? Тоже нет. Только имя Вингяр. «Мы можем сейчас купить шкатулку где-то еще, а уже потом у него», предложил мэр, пока мы спускались по лестнице. «Исключено. Только у него. А если ты опять решишь сделать по-своему, то я буду визжать и жаловаться на тебя прямо в вестибюле». Честью сознания я понимала, что перегибаю палку, но хотелось проверить, насколько у велирианца хватит терпения. И помучить тоже хотелось. Вот такая я мстительная и гадкая лжепринцесса. Получите и распишитесь». Мэр получил и расписался. Усадил меня на стул под присмотром дежурного и исчез в справочной, откуда минут пять спустя вернулся с адресом. «Ты как, идти можешь?» «Нет, только вредничать». «Это я уже понял». Дорога до лавки заняла на удивление мало времени. Мэр нашел нужный переулок с первой попытки. «Ты часто бывал в Файмарге?» «Нет, первый раз». Замерев от неожиданности, удивленно возрилась на него. «Но почему ты тогда настолько хорошо ориентируешься в городе?» «Карту изучал по дороге сюда». Пожал плечами мэр. «А как ты меня вообще нашел?» «Все ответы в письмах. Я тебе почитаю». Хитро улыбнулся он. «Вот ведь, гад, умеет заинтриговать». Лавка Винга оказалась маленькой и, откровенно скажем, невзрачной. Далеко не на главной торговой улице, а в темном закоулке, в котором не воняло продуктами жизнедеятельности только потому, что дождь все смыл. Винг при виде меня очень обрадовался, но мэр сделал такое лицо, что радость артефактора быстро поутихла, и они принялись мериться взглядами. Когда-то давно наткнулась на видео, где два оленя сцепились рогами намертво, и смотрели друг на друга вытаращенными дикими глазами. Вот честное слово, один в один. Корвинг, я так рада встрече. Мне нужна почтовая шкатулка. У вас есть такие в наличии? Нарочито ласковым голосом спросила я. Мэр не дрогнул лицом. Ничего не сказал и даже в драку не кинулся, когда артефактор ответил. Конечно, все самое лучшее для вас прекраснейшая икона, Лиза. Шкатулки действительно оказались очень красивыми. В цветах разных кланов с растительными и пейзажными рисунками, с геометрическим и каллиграфическим орнаментами. Больше всего мне понравилась синенькая, но чисто из вредности брать ее не стала. Вот еще. Выбрала с цветочками. «И какова ее энергоэффективность?» Ледяным голосом спросил мэр. «Коэффициент семь восьмых». С вызовом ответил артефактор. Клянусь в маленькой лавке, отчетливо слышался стук рогов. Не идеально, конечно, но неплохо, нехотя признал бывший жених. А цена? Для вас всего три с половиной тысячи пеннингов, коварно улыбнулся Винк. Или для вас это слишком дорого? Клац-клац? Судя по взгляду мэйра и проступившему румянцу, это было дорого. Но признавать ей факт он категорически отказался. «Вовсе нет. Даже удивительно, как с такими ценами вы еще держитесь на плаву». Настал черед Винга багроведчиками. «Дела у меня идут замечательно», — выдавил он. «Уверен, что так и есть. Место-то у вас проходимое. Мы бы легко на него наткнулись, даже если бы Лиза не захотела купить шкатулку именно у вас». Припечатал Мэйр и повернулся ко мне. «Ненаглядная. Ты что-нибудь еще хочешь купить?» Я закатила глаза, слушая, как он выделил голосом обращение на «ты» и буркнула. «Нет». «Тогда заверните, пожалуйста, и отправьте почтовые данные Лизы в службу правопорядка. Там сказали, что вы знаете процедуру». Мэр достал кошелек и выложил на стол семь малиновых банкнот и выжидательно посмотрел на артефактора. Тот завернул шкатулку и уложил в тряпичную сумку. Большое спасибо, дорогой Винк, сердечно поблагодарила я. Дождь снаружи и не думал утихать. Поморщившись, натянула капюшон и шагнула под струи воды. Как самочувствие? Нам бы еще на почту попасть, а потом в отель забрать вещи. Хватит уже спрашивать про мое самочувствие, вспылила я. И тем не менее. Абсолютно спокойно отреагировал мэйр. Как же он бесит этим своим спокойствием. Убило бы. Но велирианцы такие живучие, что тут без шансов. До почты дотяну, а дальше посмотрим. Главпочтамт, или как он тут называется, оказался огромным зданием размером в целый квартал. Попетляв по хитросплетению коридоров, Мы оказались в одном из полупустых залов, а потом за несколько минут оформили почтовую переадресацию и забрали предназначенные мне письма. Выяснилось, что их слал не только мэр, но еще Полин и даже свекровище. Последнее удивило особенно сильно. Захотелось вскрыть все письма и прочитать прямо тут. Но это было бы как-то уж слишком по-детски. Да и самочувствие действительно оставляло желать лучшего. Меня начало штормить мэр поддерживал под локоть и подпитывал силой почти постоянно, но я то и дело спотыкалась. Раздражение и злость отступили, оставив после себя опустошение и слабость. До отеля я дошла сама, а вот собирал вещи, отдавал мою новую карточку портье и нес меня в клинику уже мэр. А я молчала, жалея себя и мысленно проклиная под люку воендес, Хотя я сама виновата. Она же в первый день знакомства честно сказала, что отравила мужа и работает проституткой. Вот чего я ожидала-то? Соню Мармеладову по-велериански? Когда же я научусь простому правилу? Выводы о человеке нужно делать исключительно из того, как он поступает и как о себе говорит, а не из своих розово понявых представлений о том, что все люди вокруг благородные и замечательные. Вот бы этих паучих военде с Лалисой в одну банку посадить и хорошенько встряхнуть. Интересно, кто бы выжил? Думаю, первое. У нее и опыта побольше, и хватка железная. Совершенно не удивляет, что про конфеты она ни слова не сказала. Наверняка и по следу курьера тоже никого не найдут. Она же не дура. По-тихому подсунула мне наркотики, но так, чтобы доказать ничего было нельзя. Ела-то я сама, никто не заставлял. А уж кто их передал, ищи ветра в поле. Цепляясь за могучую шею мэйра, никак не могла понять, а ему можно доверять? Или он такой же двуличный предатель, как и все остальные? В клинике нас уже ждали. В меня тут же влили еще один стакан мерзотной жижи, а дальше нас проводили в палату, что могла посоперничать с номером в отеле. По крайней мере, кровать тут была одна и здоровенная а унитаз и раковина золотые, как и полагается. «Нам нужна палата с двумя кроватями», — запротестовала я. «У нас только такие», — заверил немолодой медбрат. «Есть еще раскладное кресло. Ваш спутник может спать в нем». Мой спутник и брови не повел, лишь поблагодарил медбрата, снял с меня плащ и посадил в кресло. Разобрал вещи, убрал ненужное в шкаф, Поставил на украшенной вазой с лиловыми цветами столик шкатулку, а затем высушил магией оба плаща. Выглядело это так. Голубоватые змейки магии сползли с его рук, облизали плотную ткань и на пол стек прозрачный ручеек. Закончив, мэр сначала убрал плащи в шкаф, а потом магией собрал лужу с пола в небольшую водяную сферу и отнес в ванную. «Хочешь искупаться?» – спросил он, вернувшись. Нет, пока нет. Хочу горячего чая или какого-нибудь отвара, желательно сладкого. Сейчас принесу, я ненадолго. Когда дверь за ним закрылась, я достала письма и пробежала глазами даты на конвертах. Открыла самое старое, остальные сложила рядом, чуть отодвинув шкатулку и вазу с потрясающе красивыми, похожими на помесь ирисов и орхидей цветами, и принялась за чтение. Интересно. Как он догадался, что я не принцесса?